Глава 17. Противник действовал примерно так, как мы и предполагали. То есть сразу организовал блокаду Черногории с трёх сторон. С севера австрийские войска в Боснии подошли к самой границе. С запада имелась Сербия, и до того относившаяся к соседу не лучшим образом, а после австрийского ультиматума и вовсе закрывшая границу. С моря никого не пускали английская эскадра и немного уступающий ей по численности австрийский флот. Пока оставался южный участок, и именно тут мы ждали активности противника. Как только он и противник высадят войска в Албании, Черногория будет окружена полностью. То, что при этом придется нарушить чей-то там нейтралитет, Англия не волновала вовсе, а Австрию настолько мало, что этого можно было не принимать во внимание». Эта война началась так же, как русско-японская в нашей реальности. То есть с подвига крейсера Варяк. Он отважно выскочил навстречу противнику и открыл суматошную польку в сторону английских кораблей. Получив в ответ не то два, не то три попадания, Варяк развернулся и на всех парах кинулся в бар. При попытке его догнать на минах подорвались лёгкий крейсер именно Носис. Причём последний сразу утонул. Несмотря на плач капитана Варя Горуднева о том, что его старая посудина не способна развить больше 12 узлов, на завершающей фазе боя она ухитрилась разогнаться чуть ли не до 20. Потом всё было очень трогательно. Играл оркестр, экипаж стоял с непокрытыми головами, Варя красиво утонул у Пирса. Англичане тем временем начали пытаться тралить минное заграждение. Однако, несмотря на гадостную погоду, Михаил всё же поднял эскадрилью бобиков, которая быстро внесла коррективы в планы противника. Потеряв два тральщика, ВРАК решил повременить. Английская же авиация по такой погоде не могла летать вовсе. Мы тем временем активно использовали успехи нашей дипломатии в Болгарии. На тот момент она куда больше тяготела к Австрии, чем к России. Но Дурнабон на переговорах в Софии сумел убедить тамошние правящие круги, что Вена нынче уже не та. Ориентироваться лучше на нашедших общий язык Россию с Германией. Опять же, морской флот Софии не по карману. Зато Россия готова помочь с организацией воздушного. А именно, по дешевке и с 10-летней беспроцентной рассрочкой продать ей все свои пересветы. А это 200 штук. И содействует с подготовкой лётчиков. Убедившись о полной боевой бесполезности подобных машин, японцы не отстали и предложили на аналогичных условиях все оставшиеся с войны Сэйки, немного улучшенной копии того же Пересвета. То есть ещё 120 штук, что выводило Болгарию на четвёртое место в мире по численности воздушного флота. В общем, теперь мы обживали выделенный в наше распоряжение аэродром под Софией. Сразу бего влетевшая в мой кабинет величиства, совсем было собралась обратиться к читающему какие-то бумаги канцлеру. Но тут увидела скромно сидящего в уголке авиационного подполковника. Некоторое время я любовался видом императора с отвисшей челюстью и жалел, что в руках у меня нет фотоаппарата. Запись, надеюсь, отключил, огляделся по сторонам, подумавши то же самое Гоша. Ну, ты даёшь. Всего-то бороду убрать и очки, а получается совсем другой человек. Узнать невозможно. Значит, твёрдо решил улететь? Ну, обсуждали же. Да это я так не обращаю внимания. Только особенно геройствой там не надо, а? Сейчас там не удобно по всем вопросам к тебе. А то ведь придётся чесать затылок по спецслужкам к Танечке, по дипломатии к Дурнаво, а по технике и вообще день документы читать придётся, прежде чем поймёшь кому. Да я и себе же тоже живым больше нравлюсь, чем в виде памятника. Кстати, в случае чего жмотничить не будешь, чтоб как положено, героический вид в очках при бороде и самолёте. И с кошкой на руках. Собственно, в идеале от меня потребуется всего один по-настоящему боевой вылет. Должен же я сам посмотреть, что такое фантом. А наблюдать, как работают бомбы с реактивным ускорителем, можно и со стороны. Так что через два дня уже летел на Ишаке из Софии в Никшич. Впереди и чуть ниже величественно плыл кондор, везущий бомбы с ускорителями. То есть я на всякий случай еще изображал из себя истребительное прикрытие. Мало ли что. На самом деле кондор показывал мне дорогу. Внизу, сквозь разрывы в облаках, иногда были видны горы. Да уж, с вынужденной посадкой, в случае чего, тут будет очень напряженно, — подумалось мне. Мы начали снижаться. Вот показалось нечто вроде долины, в которой обнаружилось небольшое поселение, два озера — и аэродром между ними. Кондор пошёл на посадку, я на второй круг. Моя очередь была после него. Встретивший меня Михаил был понятно в курсе, кто прилетел, но изменения в моей внешности не оставили его равнодушным. Кроме того, он явно затруднялся называть меня генералом, лейтенантом, канцлером или подполковником. "Вы «Да называйте, как хотите", махнул рукой я рукой и я И, кстати, у вас тут обедают когда? А то в Софии наняли какого-то местного повара. Мне его стряпню есть печень не позволяет, сплошной перец. За обедом высочество познакомило меня с обстановкой. Кстати, оно тут пребывало под своим настоящим именем. Но не виноват же русский великий князь, что на страну, куда он отправился в свадебное путешествие, напала какая-то шпана. Так что принцесса Масако тоже украшала обед своим присутствием. Эта декабристка была при муже чем-то вроде ординарца и сейчас подавала нам блюда. Михаил сообщил, что по данным разведки завтра следует ожидать первого налёта англичан. Погода улучшалась прямо на глазах. У него всё готово, роли расписаны, каждый знает своё место. После чего он вопросительно посмотрел на меня. «Я постараюсь быть в сторонке и выше общей свалки», — объяснил я. «Мне нужно посмотреть на фантомы». И все. «Извините, Георгий Андреевич, но одного я вас лететь не пущу. То есть, ну, не знаю. В общем, нельзя это. Возьмите Полозову ведомым». «А командовать нашими в воздухе кто будет?» «Знай-ка. Он очень хорошо показал себя на японской войне». Ладно, слетаю с Мишкой вдвоем веселее. А где у нас сейчас автрийский фронт? Там, где и до этого был около пула. В бой пока не рвется. Тут надо пояснить, что против английского флота мы пока собирались придерживаться чисто оборонительной тактики. То есть нападать только на те суда, которые нам чем-то мешают. Потому что, во-первых, английские корабли имели хоть и не особо эффективную, Но все же ПВО. А во-вторых, ну, перетопим мы этих, и что? Новые приплывут. У англов в Райл-Неве пароходов едва ли не больше, чем у нас в ИВВФ самолетов. А у австрийцев есть только то, что плавает неподалеку. К тому же без ПВО и без истребительного прикрытия. Утопим этих, и все. Австрийский флот отойдет в область преданий старины глубокой. Но для этого нужно было, чтобы Австрия объявила кому-нибудь войну или хотя бы стрельнула в нашу сторону. Но пока она этого не делала, с варягами воевали исключительно англичане. Собственно, на всякий случай в Италии уже было подготовлено судёношко, которое должно было вывесить черногорский флаг, нагло попереть на австрийаков. Сигналия при этом: "Уступите дорогу мне некогда". А вас арестуют, думали мы. На случай же, если не арестуют, на борту имелся кинооператор, который должен был снять документальный фильм о встрийский флот разбегается от черногорской шаланды береговой обороны. На следующий день я встал за час до рассвета, хоть и маловероятно, что англичане решатся атаковать нас с самого утра, то есть курсом прямо на встающее солнце, но всё же. Они и не решились. Я спокойно позавтракал, неспешно прошёл к аэродрому, Поговорил с механиком, потом с Полозовым и полез в кабину готового к взлету Ишака. Теперь оставалось ждать. В одиннадцать часов пришел доклад от разведчика, что на ближайшем к нам английском аэродроме началось шевеление. Но там не было фантомов, только спиты. Так что мне пока было рано суетиться. На взлет пошли две эскадрильи Бобиков. За ними еще одна. Потом другой разведчик сообщил, что к нашим минам двинулись тральщики. Из соседнего аэродрома начали взлетать кошки с целью показать им, что нечего развивать рот на чужие мины. Мол, ни вами положено, ни вам и вытаскивать. Наконец раздался долгожданный крик. Глисты в воздухе! Взлетели две последние эскадрильи бобиков, за ними три ишака, а последними мы с Полозовым. Английские самолеты не имели рации, поэтому в наушниках было довольно однообразно. В основном прикрой атакую и такой-то сзади. Потом кто-то обеспокоенно сообщил, что большая группа варь в обход крадется к берегу. «Не отвлекаться, работаем по спитам», — приказал Знайка. «Третья второго, в свалку не лезть. Стерегите сверху». А вот и наши глисты. Я внимательно вглядывался в далёкие силуэты. Какие-то они страшные на вид. Тонкий длинный нос, короткие обрубки крыльев и ещё более длинный и тонкий хвост. Фонарь кабины почти не выступающий над фюзеляжем. "Я, Волк, атакуем", раздалось в наушниках, и двое из кодрили Боббиков ринулись на противника сверху. Вот один глист задымил и клюнул носом. Но дальше ситуация стала развиваться парадоксально. Противники толком не могли причинить вреда друг другу. Глиста имел скорость примерно 350 и легко отрывался от Боббика, прежде чем тот успевал выйти на линию атаки. Но скорость этой машины была получена за счёт феноменально низкой манёвренности. Так что Боббик, увидев сзади глиста, просто входил в вираж, а противника уносило вперёд аж на километр. Пора вмешаться. Группа Волка, я дядя, сообщил я своим орлам. Уходите не виражом, а петлей. Тогда по выходу гад будет как раз у вас в прицеле. Действительно помогло. Вот один, пытавшийся атаковать паразит, закувыркался вниз. За ним еще один. Теперь глисты оторвались от бобиков и тянулись туда, где кошки общались с тральщиками. пора, пожалуй, и шакам вмешаться. Они вмешались, причём радикально. Снаряды их двадцатимиллиметровых пушек буквально рвали противника на куски, а скорость за счёт снижения тоже была выше, чем у тощих паразитов. Глисты, растеряв строй, кинулись в рассыпную. Бей только тех, кто летит к кошкам, приказал я. Остальные пусть уматывают. — Так никто ж к ним не летит, однако, — раздался обиженный голос Худейбердыева. — Они все хотят назад. — Вот и пусть летят, раз хотят. — Лучше слетайте к берегу, посмотрите, чего там варим надо. — А их можно? — обеспокоенно спросил капитан-полковник. — Хоть всех, — утешил я воинственного Чук-Чук. Перед возвращением мы с Мишкой залетели посмотреть, как там наше минное поле. Оно было в порядке. Тральщиков не наблюдалось. Чуть маристия на воде догорало какое-то масляное пятно. А километров 5 ближе к Италии до Милан английская эскадра. Мы развернулись домой. Блин, ну что это? Глист раздался в наушниках восхищённый Мишкин голос. Смотрите, прямо к берегу чешат. А почему, интересно, к нашему? Офигел я. Так перепотел не бось, я к ним летал. Их не берег похожий. Но солнце же вон где? Георгий Андреевич, это нам с вами солнце. А он и землю-то с трудом видит. Вы посмотрите, как летит. Разрешите я его. Живо дёрты, Миша, грустно сообщил я ведомому. Увидел диковинную зверюшку и сразу руки к гашетке тянутся. Вот нет, чтобы поймать. КДП я дядя Передайте зениченкам, чтобы не стреляли по одиночному г listу. Он мне ещё пригодится. Мы разошлись в стороны и пристроились по бокам и чуть сзади г listа. Да, похоже, это действительно весьма не ас. Так нас и не видит, летит куда летел. Кстати, почти точно к нашему аэродрому. Впрочем, из такой кабины действительно сложно что-нибудь разглядеть, кроме своего же капота. На Каньес пейзаж под крылом показался слишком уж незнакомым, даже этому не до умку. И он попытался повернуть налево. Однако трасса Мишкиной очереди ясно показала, что это он зря. Вот тут бедный пилот и увидел нас. Ему настолько поплохело, что он чуть не свалился в штопор. Мне это совершенно не понравилось, ведь уже почти прилетели. И я дал очередь поверх кабины. Англичанин инстинктивно двинул ручку от себя. Самолёт выровнялся. Теперь лайме летел между нами, качаясь во всех плоскостях и судорожно вертя головой. Вот и наш аэродром. Я подлетел почти вплотную и начал показывать жестами: "Садись, давай. Садись, а то у меня там обед стынет". Ох, какое облегчение отразилось на юношеском лице англичанина. Похоже, наш случайный попутчик только сейчас понял, что его вели не к месту расстрела, а всего лишь в плен. Он без всякого захода ломанулся вниз, кое-как выровнял машину где-то ближе к концу полосы и плюхнулся, от восторга забыв выпустить шасси. Впрочем, самолёт не скопотировал, слишком длинный у него был нос. А проюзил метров сто, теряя по дороге какие-то куски, и встал. Вот ведь, урод, мой самолет сломал. Англов же не заставишь ремонт оплатить. Огорченно подумал я и пошел на посадку.